Возвращаясь к себе в лабораторию, он размышлял о том, что делать с Разой. Этот парень стал представлять собой нешуточную опасность. Теперь Марти был на 100% уверен, что Раза не заказывал наркологический анализ. А это означало, что лабораторный отчет был фальшивкой. Раза либо сам состряпал его, либо ксерокопировал другой отчет. Изменил имя и фамилию. Либо имел в лаборатории сообщника, который проделал это. Последний вариант был наиболее вероятным. Господи, значит, в это вовлечен кто-то еще. А теперь и миссис Благонравная Ханжа откроет охоту на грешников. Из-за того, что проведенные ею анализы обнаружили присутствие в теле Веллера этакриновой кислоты. Этакриновая кислота. Если Джон Веллер и впрямь был отравлен, это был умный выбор. Мужик, судя по всему, был помешан на своем теле. Чтобы поддерживать такую прекрасную физическую форму, он должен был проводить в спортзале не менее двух часов в день. Наверняка он тоннами жрал всякие биологические добавки и прочую подобную дрянь. Поэтому будет трудно доказать, что он не принимал мочегонное. Трудно, но не невозможно. Этакриновую кислоту продавали только по рецепту врача. Значит, должен остаться бумажный след. Даже если он взял лекарство у какого-нибудь другого качка, или заказал через веб-сайт в Австралии. Это можно будет со временем выяснить. И тогда очень скоро кто-то захочет еще раз взглянуть на тело и выяснит, что у трупа отсутствуют кости рук и ног. Черт! Долбаный разо! Сволочь! Марти принялся думать о 46-летнем бодибилдере. Мужчина в таком возрасте, да еще обремененной семьей, может столь истово трудиться над своим телом только по двум причинам. Первая. Он голубой. Вторая. У него есть любовница. В обоих случаях он наверняка не спит со своей женой. А что чувствует в данной ситуации она? Злится? Скорее всего, да. Является ли это достаточным основанием для того, чтобы отравить неверного муженька? Кто знает. Люди убивали друг друга и из-за меньшего. Марти постарался припомнить, как вела себя миссис Веллер во время эксгумации. Заплаканная вдова, опирающаяся на руку своего высокого сына и поддерживаемая, с другой стороны, любящей дочерью. Ужасно трогательно. Вот только в тот момент, когда гроб поднялся из земли, Эмили Веллер вдруг ужасно занервничала. Безутешной вдове внезапно захотелось, чтобы все было сделано как можно быстрее. Не надо вести тело в больницу. Не надо брать слишком много образцов тканей. Женщина, которая потребовала проведения комплексной генетической экспертизы, в одночасье передумала. Почему? На ум приходил только один логичный ответ. Миссис Беллер хотела провести анализ на отцовство, но она не думала, что для этого тело придется везти в больницу для всестороннего исследования. Она не предполагала, что эксперты захотят взять образцы тканей различных органов, считая, что они удовлетворятся анализом крови, вернут труп в могилу и разъедутся по домам. Когда события стали развиваться по иному сценарию, Она запаниковала. Что ж, такой вариант вполне возможен.